постоянно искал, находил и отбрасывал, любил покрасоваться цепью финтов, чем вызывал естественное неудовольствие у защитников команд соперников, и его старались нейтрализовать, изолировать, и не всегда делали это в пределах правил. Если же учесть, что футбол тогда все еще тяготел к мощности, физической крепости, они до поры до времени воспринимались как эквивалент мастерства. Лобановский не мог положиться на поддержку даже со стороны своих же динамовских тренеров. Это о нем, да ё Базелевиче, писал заслуженный мастер спорта СССР Виктор Дубинин. В свое время, часто бывая в команде по долгу службы, я знал их принципиальную приверженность к новаторству, поэтому они считались у тренеров трудными. Экспериментируя на тренировках, они привносили новшества свои и в игру. Любители футбола не могут не помнить оригинальный дриблинг Лобановского, как и его кручёные угловые и подачи с фланга, приводившие в трепет вратарей. После вынужденного ухода из Динамо ему тогда было 26, пора расцвета мастерства. Лобановский некоторое время доигрывал в других украинских командах высшей лиги. Но этот период его спортивной жизни не был ни блестящим, ни продолжительным. Вскоре Лобановский принял команду первой лиги Днепропетровский Днепр и медленно, но верно поднимал ее по ступенькам футбольной о рангах и наконец вывел в высшую лигу. Олег Петрович Базилевич, он тоже пришел в Динамо тренером, родился в Киеве, был на год старше своего друга Однако активно заниматься футболом начал почти на два года позже. Вместе с Лобановским получил золотую медаль чемпиона СССР и вскоре после того, когда Динамо принял Маслов, ушёл. Играл в Черноморе, потом в «Шахтере», в котором позже был тренером, возвратив эту популярную команду в высшую лигу. Они были единомышленниками в своих футбольных начинаниях, но отличались в остальном. Лобановский наперекор сложившейся традиции, закончил Политехнический институт Базилевич же получил специальность тренера после завершения учебы в Киевском институте физкультуры. Когда они стали работать вместе в Динамо, Лобановский, хотя и носил официальное звание старшего тренера, в отличие от поста начальника команды, занимаемого Базелевичем, всюду и всегда подчеркивал, что их нужно рассматривать как единое целое во всем, что касалось дел в команде.